Глава 54. Вокруг меня звучали голоса. Такие знакомые и родные. А я не могла ни ответить, ни сделать что-нибудь. Тело словно сковало цепями. И все, что оставалось, слушать, как переговариваются родственники. Что с ней? Вера старшая сестра. Ступор, похоже. Диана младшая. Девочки, помогите усадить Нику на стул. Вот так, отлично. Мама. Ничего, сейчас выпьет с нами чай. В себя придет. Папа. Вы, Раймонд, где сядете? Думаю, рядом с никой. А вот последний голос меня встряхнул. Хорошенько так встряхнул. Сидит, улыбается, гад такой. Бью. Тихо, но вполне отчетливо произнесла я, повернувшись в сторону Раймонда. Где-то на заднем фоне испуганно ахнула мама. Непривычное к такому моему поведению. Но я пропустила этот звук мимо ушей. Здесь и сейчас мне нужно было разобраться с одной чешуйчатой сволочью. «Убьете, адептка?» Иронично поинтересовался Раймонд. «В немагическом мире? Попробуйте. Я даже обещаю вам не мешать». И он словно в подтверждение своих слов демонстративно развел руки в разные стороны. Мощное заклинание «Кулак война» само пришло на ум. Правда, использовать я его не стала. Вспомнила о родне рядом. Вместо этого щелкнула пальцами, проверяя слова Раймонда о немагическом мире. Привычного огонька не было. «Ай-яй-яй, адептка!» Явно дурачить произнес Раймонд. Что-то прошептал, и на его ладони появился затанцевал синий огонек. «Сразу видно уровень ваших знаний». «И отсутствие амулетов». Хмуро добавила я про себя. Этот козлина точно запасы не одним десятком. Иначе тоже не смог бы здесь магичить. Он же не бог. А значит, условия для колдовства у нас точно должны были быть одинаковыми. Вот прапрадед. Наверное, смог бы любое заклинание воплотить в жизнь силой мысли. Но никак не Раймонд. Хоть и красуется сейчас перед моей родней с этим дурацким огоньком на ладони. Ник, а ты правда адептка? С нескрываемым интересом спросила Диана, младшая сестра. Двадцатидевятилетняя брюнетка с пышными формами. Высокая и яркая. Она любила хорошо одеваться и краситься так, чтобы ее было видно с другого конца улицы. Вот только мужчина она к себе подобным образом почему-то не привлекала. И учишься в магической академии? Правда. Проворчала я, уже догадываясь, что Раймонд здесь побывал как минимум один раз. Иначе меня не ждала бы такая теплая встреча. Сестры живут далеко, в разных концах города. Вместе у родителей мы собираемся крайне редко. И просто так, без серьезной причины, они сюда сегодня однозначно не приехали бы. И как там в магическом мире? Присоединилась к Диане Вера, черноглазая шатенка, старше меня на два года. Как и Диана, она жила в одиночестве и уже не надеялась выйти замуж. Я в самом мире почти что не была. Пожала я плечами. Поэтому не знаю, что тебе ответить. На за ворота Академии, считай, не выпускают. Почему? Удивилась теперь уже мама. Я повторно пожала плечами, не зная, как все объяснить родне. А вот Раймонд ответил. Потому что у многих адептов, вплоть до выпускного курса, магия нестабильная. Ваша дочь, если кто обидит, она полгорода разнесет, не задумываясь. И уже мне. Что, адептка, разве я не прав? У меня на языке крутился один мат, причем в семиэтажных конструкциях. Но я промолчала, лишь только досадливо плечом дернула, Как будто только я одна из всей Академии не способна соизмерить свою силу. Да нас таких на каждом курсе большинство. И ничего, учимся, экзамен сдаем. «Ах, магия!» — мечтательно произнесла Диана. Едва ли не закатив глаза к потолку. «Ника, ты такая счастливая, что можешь колдовать. Я тоже хотела бы поучиться в магической академии. Это же так здорово! Знать, как использовать то или иное заклинание, уметь читать магические книги». Я мгновенно вспомнила портал «Гваром». Взрыв на зельеварении, злобных пегасов, отжимания с пульсарами на боевке. И с чистым сердцем посоветовала. «Лучше дома сиди. Тут спокойнее». Раймонд хмыкнул. Диана надулась, точно обиделась на что-то. «Я думаю, в Академии будут рады еще одной драконессе». Весело произнес Раймонд. «Тем более, что ваш непосредственный начальник, Сергей, не собирается делать вам предложение ни сегодня, ни завтра, да и вообще никогда. Он ухаживает за вами, но при этом уже позвал замуж вашу соперницу Лидочку. Да-да, ту самую, которая работает в бухгалтерии». Диана покраснела. Вера с родителями синхронно улыбнулись. Они, в отличие от меня, точно были знакомы с этой историей. А я... Я снова почувствовала сильное желание прибить Раймонда. Позер такой. Ведь однозначно использовал амулет для чтения мыслей и мыслеобразов. А со стороны кажется, что великий и могущественный ректор Академии способен на все и умеет едва ли не видеть будущее. И все это чтобы произвести впечатление на моих родственников. У меня совсем нет магии, чтобы учиться в академии, вздохнула Диана. Ошибаетесь. Вы все три сестры магически одарены. Но этот мир скрывает вашу силу, не дает ей проявиться. Сообщил Раймонд. В академии ваша сила обязательно проявится. И в глазах Дианы мгновенно загорелись огоньки интереса. Ну конечно, она просто мечтает учиться в академии. И зелья варить, и на пегасах летать, и порталы открывать. В другие миры? Куда же еще? Не в соседнюю же комнату. Вот Вера-то, в отличие от сестры, пока смотрится скепсисом. Не уверенная, что ей нужно подобное счастье. А Диана мысленно уже там, в академии. Старательно учится, грызет, гранит науки, так сказать. «Ника, детка!» — позвала мама тем временем. «Раймонд сказал, что у вас с ним скоро свадьба. Это правда?» «Угу», — согласилась я. «Свадьба. Скоро. Пропрадят бог войны в том мире, точно не даст мне сбежать из-под венца». «А ты хочешь?» — присоединилась к разговору Вера. «Что именно?» — уточнила я. «Сбежать — да, замуж — нет. Особенно за своего нынешнего ректора». «Стерва», — сообщил мне взглядом Раймонд. Я только плечами пожала, мысленно, правда. Мог заранее разузнать, какой у меня характер, перед тем, как договорился с моими родственничками о бракосочетании. А раз не сделал этого, то сам себе злобный буратино. И вообще, если бы не видение, фигушки, я вышел бы замуж. Разговор тем временем свернулся учебы в академии на мою личную жизнь. Пришлось рассказывать, пусть и не в деталях, о знакомстве и свиданиях с Раймондом. При нем самом, конечно же. Стоял, загадочно улыбался и делал вид, что всё так и надо.